Жар ки летний день ещё продолжал сгонять под, словно решил не оставлять недоимк на завтра. Генеральный директор снял пиджак и включил вентилятор. Он посмотрел на меня ласковым взглядом, ну, по меньшей мере, так, как человек, желающий любить ближнего своего. "Минна", проговорил он, слегка запинаясь. "Э, я вчера забылся, ну, а всё-таки не окончательно. Я помню ещё вполне ясно, что обещал тебе повышение оклада. Это мы устроим при первом же удобном случае. А сейчас у меня к тебе имеется другое дело. Через неделю я еду в Лондон и хотел предложить, чтобы ты поехала со мной. Мне нужен переводчик. Ты ведь понимаешь, мое знание языков, не стоит говорить об этом. Компания платит тебе проезд в первом классе, и кроме того ты будешь получать еще суточные документы. Но прежде он встал и начал пожирать меня глазами. В это время распахнулась дверь, и в кабинет вошел возбужденный Сима Сяхля. Он не решался признаться, что сказать ему самому нечего, и принялся излагать заимствованные у кого-то мысли. «Я уже говорил мне эти баранаускас, что компания никогда больше не доверит ей представительство», выпалил он, задыхаясь и глядя на меня с осуждением, а на своего двоюрдного брата с восхищением. Мой долг требовать, чтобы каждый сотрудник, каждый служащий нашей компании исполнял свои обязанности безупречно, так чтобы на него можно было вполне положиться, чтобы каждый, так сказать, излучал несомненную надёжность, идейное воодушевление, жертвенность и социальное мышление, и чтобы «Да перестань ты!» — раздражённо воскликнул генеральный директор. «Какого дьявола ты тут толчёшься? Ведь конторы закрыты, чего не идёшь домой?» Сима Сяхля, жизнь которого состояла из одних лишь намерений, растерялся. «Во избежание неприятной обязанности думать», Он обычно мгновенно усваивал мнение своего двоюродного брата. Но тут уж никак не мог ожидать, что генеральный директор изменит своё мнение вдруг за какую-нибудь минуту. Я только думал, попытался был оправдаться вице-директор, бросая на своего двоюродного брата умоляющие взгляды. Думал, думал. На одном думанье далеко не уедешь. Надо действовать. Понятно? «Конечно, конечно, я, кажется, ошибся, когда ты говорил о вчерашнем поведении Нейти Баранаускас». У Сеппе Свина резко опустились уголки рта. Он не терпел, чтобы ему напоминали его собственные слова. Он воскликнул «Речь идет совсем не об этом, а о повышении оклада Нейти Баранаускас». Я вот ему и позвонил тебе, чтобы ты попросил Nate Baranauks остаться после конца рабочего дня.